Уставившись прямо перед собой, сопящий старичок помалкивал и казался здорово напуганным. Мури добавил еще несколько красочных деталей, посидел немного и отчалил. Все, что он рассказал, обязательно будет повторено. В этом он мог не сомневаться. Дурные новости распространяются быстро. Чуть позже. В полумиле от старичка он подцепил на крючок человека с выпученными маленькими глазками и злым лицом. Такие обыкновенно рады услышать о какой-нибудь беде. Даже в газетах боятся упоминать об этом. Закончил Мори очередной вариант своей истории. Пучеглазый нервно сглотнул. «Если один спакомский корабль смог прорваться и сбросить мощную бомбу, смогут и другие!» «Да, правда. На самом деле они ведь могли бы сбросить и не одну бомбу. Почему они этого не сделали?» «Возможно, они проводили пробный налет. Теперь, убедившись, что это не трудно, они вернутся с настоящим грузом. Тогда от Пертейна мало что останется». Моури потянул к низу мочку правого уха и цыкнул. На земле в подобном случае он провел бы ребром ладони по горлу. «Но кто-то же должен о нас позаботиться!» — занервничал Пучеглазый. «Я собираюсь позаботиться о себе сам», — сообщил Мори. «Выкопаю за городом щель поглубже». Оставив собеседника парализованным от страха, Моури пошел дальше и вскоре выбрал похожего на труп типа, очевидно, владельца похоронного бюро на пенсии. Мой близкий друг, командир эскадры космического флота, рассказал по секрету, что спакумская атака превратила Гуму в практически необитаемую планету. Он думает, что спакумы не разбомбили Джеймик только потому, что собираются в ближайшее время его захватить. «И вы в это верите?» — спросил гробовщик. «Не знаешь, во что верить, когда правительство заявляет одно, а получается совсем другое». «Но, конечно, это только личное мнение моего приятеля. Правда, он служит в космическом флоте и знает много такого, о чем мы и понятия не имеем». «Но ведь было официально заявлено, что Спакомский флот уничтожен». «Да, они еще повторяли это, когда бомбы уже падали на Шугрум», — напомнил Моури. «Верно. Я сам почувствовал взрыв». В моем доме вылетело два стекла, и бутылка с ЗИСом грохнулась со стола. К середине дня жуткие истории о катастрофах в Шугруме и Нагуме, а также советы опасаться кошмарного бактериологического оружия и других ужасов, услышали 30 посетителей парка. Получившие эту информацию, явно не собирались держать ее при себе. Уже к вечеру тысячи человек узнают невеселые новости, а к полуночи не меньше десяти тысяч начнут распространять панические слухи. К утру их будет сто тысяч и так далее, пока слухи не захлестнут весь город. В условленное время он позвонил скриве. «Какие новости?» «Бланк у меня. Деньги готовы?» «Ага». «Надо заплатить до завтрашнего утра. Что, если мы встретимся на старом месте?» «Нет», — сказал Моури, — «привычки вредят здоровью. Давай выберем другое место». «Где?» «Есть некий мост, под которым ты нашел деньги в прошлый раз» как насчет пятой отметки за мостом в южном направлении. «Годится! Можешь приехать сразу?» «Мне нужно еще взять машину, это недолго. Жди меня в семь!» Он добрался до отметки вовремя. Скриво уже ждал. Передав деньги, Мори взял ордер и внимательно изучил его. С первого взгляда было ясно, сделать копию ему не по силам. Бланк был так густо покрыт сложным орнаментом с замысловатыми завитушками, что походил на банкноту большого достоинства. Конечно, его могли бы скопировать на земле, но ему с этим не справиться, даже при помощи обширного инструментария для подделки документов, который хранился в пещере. Бланк был использован три недели назад. Его, видимо, выкрали из тюремной картотеки. В нем содержалось указание об отправке на допрос в Кайтемпе заключенного по имени Мабин Гаруд. Но оставалось место еще для десяти фамилий. Число, имя и номер заключенного были напечатаны в соответствующих графах. Внизу красовалась размашистая подпись с чернилами, очевидно, чиновника Кайтемпи. «Ну, бумага в наших руках», — сказал скриво. «Что же дальше?» «Я не смогу скопировать ордер», — сообщил Моури.